При этих словах его глаза стали почти черными. Но он прочитал следующий сонет и еще один, и в голосе его зазвучала угроза. Маргарита не шевелилась, стиснув под шалью руки. И лилии гниеющие. Что ему пришлось пережить? Какой ужас сделал его таким? После минутного молчания он перевернул страницу, И наугад начал другой сонет. «Да, это правда. Где я не бывал, пред кем шута не корчил площадного?» Его голос замер. Он не дрогнул, просто в нем не осталось ни звука. Феликс встал, подошел к окну, откинул шторы и постоял немного, глядя на улицу. «Мне показалось, что кто-то меня позвал», сказал он, возвращаясь. «Где же мы остановились?» «Ах да, на сто десятом сонете. Мне кажется, он мало интересен. И вообще эти сонеты не очень приятное чтение». «Они такие, как бы это сказать, не то чтобы слишком вычурные». «Нет», — тихо сказала Маргарита. «Они просто нагие». Он бросил на нее быстрый взгляд. «Во всяком случае, в них нет воздуха» словно ты сырный клещ в коробке с бутербродами и видишь, как над тобой закрывается крышка. Давайте почитаем что-нибудь веселое. Маргарита отрицательно покачала головой. — Нет, на сегодня довольно, я устала. — Взгляните, пожалуйста, не пришел ли Рене? Он хотел поговорить с вами. — Да оставьте книгу на столе, благодарю вас. Когда он вышел из комнаты, Она опять взяла томик Шекспира и перечла еще раз три 4 сонеты, и на книгу упало несколько слезинок. О, если б только он не лгал об этом! Если б только он не лгал! Всю зиму Феликс выглядел так плохо, что друзья не переставали за него тревожиться. Летом он много ездил и упорно уверял, что просто путешествует ради удовольствия. Однако, когда он в октябре приехал в Мартерель, все в один голос принялись уговаривать его поехать, как советовал Леру, к морю или в горы отдохнуть по-настоящему. «В Швейцарию ехать поздновато», — отвечал он. «Кроме того, один, без всякого дела, я умру там со скуки». «Послушайте, Рене» а если нам вместе поехать в Антип или куда-нибудь на Эстерель? Вам тоже нужно отдохнуть, а в Париж мы должны вернуться только через месяц. На обратном пути мы заедем сюда за вашей сестрой. Все лето Рене очень много работал, и поэтому с радостью согласился на это предложение. Они уехали почти немедленно. Маргарита которая осталась в замке, почти каждый день получала от них письма из Антиба. Они старались, чтобы она как можно полнее разделяла с ними удовольствие поездки. Рене по большей части описывал события дня и пейзажи. Письма Феликса были веселым потоком смешных и нежных глупостей, и ей начинало казаться, что ледяная стена его недоверчивой сдержанности постепенно тает. Он уже почти верил, что она и Рене действительно к нему привязаны. Быть может, думала Маргарита, он поймет, как сильно мы его любим, даже прежде чем мы состаримся и посидеем. Моя дорогая Маргарита, в прошлый раз вы подписались просто Маргарита, поэтому я отважился отбросить мадемуазель. Порой мне приходится напоминать себе, что вы мне не сестра, Те, кто устанавливает родственные связи, как всегда что-то напутали. Ведь сестра Рене должна быть и моей сестрой. Это все их глупые формальности. Осень становится совсем дряхлой и по старческой забывчивости считает себя летом. Но склоны горы, обращенные к вам, наверное, думают, что уже зима, поэтому берегитесь простуды. Здесь в садах еще цветут розы, и все наслаждаются щедрым солнцем и радостью бытия. С тех пор, как мы сюда приехали, я бездельничаю, болтаю, ем и сплю, а посему стал таким упитанным и здоровым, что вы меня вряд ли узнаете. Рене цветет наравне с розами, и глядеть на него одно наслаждение». Сегодня мы, словно английские туристы, устроили пикник высоко в горах на перекрестке дорог. Отсюда открывается прекрасный вид. Рене наслаждается им, лежа на спине, спрятав голову в куст лаванды и надвинул на нос шляпу. Проснувшись, он станет уверять, что слушал пение жаворонков. Я сижу на камне высоко над дорогой, и единственное облачко, омрачающее сейчас мое счастье, Это облако пыли, поднятое старухой и осликом, который тащит тележку с луком. Я считаю, что в такой божественный день тележке полагалось бы быть нагруженной нектаром и амброзией или на худой конец виноградом и персиками. Но я человек правдивый, то был просто лук. Однако пыль уже оседает, и опять за мной вся Франция, а передо мной вся Италия. Справа — Средиземное море, слева — Альпы, а надо мной — сапфировый купол. И все пять совсем рядом. Они так сладостно спокойны и так близки, что стоит мне протянуть руку, и я могу выбрать из них, что захочу, и послать вам в подарок. Но если даже почтовые власти не заявят, что перевозка их связана с затруднениями, снова формальности проклятие всякого ведомства. Их прелесть пропадет в пути, и когда они достигнут вас, они станут громадными, грозными, страшными. А посему я посылаю вам на память лишь эту веточку дикого розмарина. Но все же я сердит на старуху. Она появилась со своим ослом как раз в середине сказки, которую я себе рассказывал и все испортила. А вы когда-нибудь рассказываете себе сказки? или вы уже совсем большая. Моя сказка была похожа на фреску Денотца Гацоли. По горам едет верхом маленький царь, очень нарядный и щеголеватый, как и подобает уважающему себя самодержцу. На его голове сияет зубчатая корона из чистого золота. За это я и люблю старых мастеров. Они никогда не скупились на золото. Никогда не морочили зрителей желтой краской и игрой света и тени, как теперешние умники. Для них царь был царем, и если ему нужна была золотая корона, художник вырезал ее из листового золота и надевал на него, как положено. Но мои цари были еще великолепнее и с презрением отвергнули бы свои царственные носы от короны из простого золота. Их одежда сверкали драгоценными каменьями, и ехали они в Италию. Ну вот, Рене, наконец, проснулся и собирает для костра ветки розмарина. Мне нужно помочь ему, а то и цари, и луковицы, и старуха с ее осликом успеют добраться до Италии, прежде чем закипит наш чайник. Маргарита перечитывала письмо, пока не выучила его наизусть. Каждое слово, полученное от Феликса, было ей дорого. Но причудливо веселое настроение, которым дышало это письмо, было столь неуловимо и в то же время столь восхитительно, что, поддавшись его странному очарованию, она забывала даже горечь, порожденную случайным признанием «Мне приходится напоминать себе, что вы мне не сестра». Мне бы тоже хотелось увидеть на пыльной дороге царей в коронах, и драгоценных нарядах», — сказала она задумчиво Феликсу, когда друзья заехали за ней в Мартарель. «Но я бы не увидела ничего, кроме старухи и лука». «Не сокрушайтесь», — беззаботно ответил он, «и лук и старуха имеют свои достоинства». Когда они вернулись в Париж, Маргарита прочла Рене кусочек из письма-сказки. Он доставил ей много радости, утверждая, что и не думал спать. Я действительно лежал под кустом лаванды и слушал пение жаворонков. То да почему же мне нельзя этого утверждать? Между прочим, ты еще не видела акварельного наброска этого места? Твоего? Да, я сделал для Феликса шесть этюдов, они у него дома. Но я возьму их, чтобы показать тебе перед отъездом в обмен Ты уезжаешь на этой неделе? В субботу. Я вернусь через несколько дней. Мне надо прочитать там только две лекции». В пятницу Рене, вернувшись домой поздно вечером, принес с собой папку. «Феликса не было дома», — объяснил он утром Маргарите, — «но он оставил мне наброски. Я написал ему, что тебе хочется взглянуть на них, только он почему-то забыл набросок того перекрестка, но я нашел его у него на столе».